Глава 11. Едва войдя, Марк Би услышал голос констебля Джонс. Она с кем-то разговаривала по телефону. Голова у старшего инспектора распухла от мыслей. Ему не хотелось сейчас ни с кем общаться. Он прошел мимо дежурной и направился к лестнице. Вдруг он уловил слово «конюшня» и тут же круто развернулся. Заметив его вопросительный взгляд, Констебль прикрыла микрофон рукой. «Это мисс Фостер из приюта для старых лошадей. Она звонит из телефона автомата. Из конюшни пропала одна из ее подопечных. Старая больная ослица. Кому она могла понадобиться? Заблудиться ослица не могла. Значит, кто-то ее увел. «А ну-ка, дайте мне!» Марк Би почти выхватил трубку у растерявшейся подчиненной. «Зои!» говорит старший инспектор Маркби. Что там случилось со Слицей? Ничего не понимаю, расстроенным голосом ответила зои: Мод уже старая и никакой ценности не имеет. Кому она понадобилась? К тому же у нее скверный характер. Не представляю, как она могла уйти с незнакомым человеком. И вот еще что странно. Я нашла в конюшне велосипед. Вчера вечером его там не было. Подростковый велосипед с мужской рамой, довольно красивый и дорогой. Судя по всему, человек, который на нем приехал, увел мод, а велосипед оставил. Может, кто-то так глупо пошутил? Если да, то шутка вышла не смешная. Но если нет, тогда я просто не вижу смысла во всем произошедшем. «Зато я вижу». Мрачно ответил Маркби, «Ждите, я скоро приеду». Зои, еще более встрепанная, чем раньше, ждала его у ворот. Не дожидаясь, пока старший инспектор вылезет из машины, она начала рассказывать ему о происшествии, бурно жестикулируя. Ее подопечные уныло паслись в загоне. «Я очень рада, что приехали именно вы!» – воскликнула она, раскрывая перед Маркби ворота. «Я думала, вы пришлёте констебля». «Вы кое-чего не знаете». Перебил он её. «Эмма пропала». «Эмма?» Зоя ошеломлённо посмотрела на него. «Но ведь не хотите же вы сказать...» «О, нет, только не это! Финлэй Рос!» «Ветеринар? Он-то тут при Когда он в последний раз приходил осматривать мод, Эмма была здесь. Я велела ей идти ко мне в вагончик и выпить соку, но она, наверное, спряталась где-нибудь и услышала. Финлэй сказал, что мод, возможно, придется усыпить. Эмма очень любит мод. Маркби ахнул и быстро зашагал к конюшне. Где велосипед? Зои показала. Маркби сразу узнал наклейку на седле с изображением любимой поп-группы племянника. Сомнений больше не оставалось. Маркби тихо выругался. «А ну, покажите, где вы его нашли. Когда вы обычно ложитесь спать? Вы ночью не слышали никакого шума, вообще ничего». зои растерялась, не зная, на какой вопрос отвечать первым. Маркби приказал себе успокоиться. На время надо забыть о том, что речь идет о его родной племяннице. Пропал ребенок. Сейчас главное – спокойствие, сосредоточенность и методичность. «Рассказывайте». «Я ложусь рано, часов в девять или в начале десятого, ведь я и встаю с рассветом, да и электричества у меня нет, только керосиновая лампа». Зоя виновато покосилась на старшего инспектора. «Мистер Марк Би, если честно, я живу здесь без разрешения, вроде как самовольно поселилась в брошенном автоприцепе». Но мой вагончик не подключен к коммуникациям. Наверное, поэтому местные власти еще не пытались меня выселить. Зои, вопросы нелегального проживания не мое дело. по мне живите где хотите, хоть в палатке. Вы что-нибудь слышали ночью? Нет, ничего. Я сплю крепко. Здесь очень темно и тихо. И потом, к вечеру, я всегда устаю, как собака. Кстати, о собаке. «У вас ее нет? Место здесь довольно уединенное. Вам не бывает страшно по ночам?» «Нет. Раньше у меня был пес, но он состарился и умер. Я не хотела заводить новую собаку, потому что ее ведь надо кормить, а денег не хватает. Даже на прокорм лошадей. Сегодня я встала, как обычно, около шести. Позавтракала и пришла сюда, потому что хотела починить дыру в ограде загона» и только потом выпустить животных пастись. На починку ушел почти час. В доказательство она протянула старшему инспектору и руки. Сетку обещал починить Робин, но я не могла ждать, пока он приедет. Потом я пошла на конюшню и увидела, что пропала мод. Зато появился велосипед. Я не знала, что и подумать. Обыскала все кругом. Вдруг человек, который ввел мод, Просто отвязал ее и выпустил. Потом я решила, что это должно быть чья-то глупая шутка, но не могла найти мод. Я побежала на шоссе к телефону-автомату и позвонила Финлею, потому что, видите ли, я подумала, если кто-то заметил ослицу, может быть, позвонили ветеринару. Потом я позвонила ближайшему соседу-фермеру, а потом в полицию». Наверное, в полицию надо было звонить сразу же, но я и предположить не могла, что Мот кто-то украл. Она очень старая и больная. У нее ревматизм. Маркби оживился. Значит, она не могла уйти далеко? Да нет, почему? Хотя ей трудно, но ходит она довольно быстро. За час-другой она способна далеко забрести. Зоя прикусила губу. «Неужели Мот в самом деле увела Эмма? Да, теперь я понимаю, когда к Мот подходят чужие, она легается и кусается, но Эмме она позволяет делать с собой все, что угодно!» «Похоже, она действительно увела ослицу, бедная девочка!» К Марк Би подошел шотландский пони. Он мрачно косился на него из-под густой челки. Моргби благоразумно отодвинулся подальше. «Куда они могли деться?» – жалобно спросила Зои: «Кстати, а как она собиралась спасти мод, Ведь нельзя же прятаться до бесконечности!» Зоя, Эмма еще маленькая и не способна мыслить на несколько ходов вперед. Она любит животных, ей показалось, что ее питомице грозит опасность, и потому она решила ее спасти». Маркби посмотрел на близлежащее поле. Надо попросить всех окрестных фермеров проверить свои сараи и авины и прочесать лес. Кстати, он покосился на пони. Не лучше ли держать ваших подопечных в загоне или на конюшне? Мередит поблагодарила портье, который отнес к ней в номер чемодан и дала ему чаевые. Оставшись одна, она огляделась по сторонам. Она решила остановиться в отеле «Спрингвуд-холл». Номер роскошный. Новая мебель, белоснежное белье, на столе цветы и фрукты, в ванной набор бесплатных туалетных принадлежностей. Счет за пребывание здесь пробьет ощутимую брешь в ее бюджете. Ну и пусть. В таком отеле можно прекрасно отдохнуть и расслабиться. Жаль, что она приехала сюда не наслаждаться сельской идиллией. В бамфорд ее привело серьезное дело. Мередит решила остановиться в Спрингвуд-холле по какому-то наитию. Она не могла забыть съежившийся на полу труп и белое лицо молодой Зои Фостер. Мередит раскрыла чемодан и достала оттуда прихваченный собой бинокль. Подойдя к ближнему окну, она отдернула занавеску и огляделась. Ее номер был угловым, поэтому в нем было два окна, которые выходили на разные стороны. Из первого окна видны были зеленые лужайки из здания бассейна. За бассейном тянулись живые изгороди, а еще дальше луг и отгороженный участок, на котором стояла какая-то развалюха. Мередит поднесла бинокль к глазам и настроила фокус. Должно быть, это и есть приют для престарелых лошадей. Эрик прав. Старая конюшня портит вид. Дыры кое-как залатаны кусками рифленого железа. Черепичная крыша местами обвалилась. Рядом с конюшней дымилась большая навозная куча. Посреди двора корыта и допотопный насос. Чуть дальше, почти не видный за конюшней, стоял ржавый автоприцеп. В загоне паслись обитатели приюта. Там собралась пеострая компания. Пегий конек, два грязных шитландских пони, несколько осликов и красивая лошадь. Скорее всего, списанная скаковая. Несмотря на почтенный возраст, она передвигалась очень грациозно. В общем, вид довольно живописный, хотя едва ли он способен радовать взоры богатых постояльцев отеля «Спрингвуд Холл». К воротам подъехал мотоцикл. Мередит не понимала, откуда он взялся. «Должно быть, с той стороны от шоссе к приюту ведет дорожка, не видная отсюда». Мотоциклист проворно спрыгнул на землю, открыл ворота, закатил внутрь своего железного коня и снова закрыл ворота на Щеколду. Из конюшни вышла Зоя, а гость снял мотоциклетный шлем. Они стали разговаривать, причем Зоя бурно жестикулировала. Молодой человек положил руки ей на плечи и притянул к себе». Не желая подглядывать, Мердит перешла ко второму окну, откуда открывался вид на парк и поля. Вдали смутно маячила опушка леса. Судя по всему, лес растет в низине. Мердит знала, что в окрестностях Бамфорда имеется хвойный питомник комиссии по лесному хозяйству. Посадки занимают большую площадь. Кроме того, все деревья одинаковые, поэтому среди них нетрудно заблудиться. Удастся ли найти девочку? По полю двигались люди. Они шли цепью, направляясь к лесной опушке. Скоро они спустятся по склону холма, и отсюда их уже не будет видно. Откуда-то сверху послышалось негромкое стрекотание. Мередит с любопытством подняла голову. В поле ее зрения появился вертолет. Он летел по небу, похожий на огромную пчелу. Мередит положила бинокль в футляр. Переоделась в джинсы, непромокаемую куртку и резиновые сапоги. Повесила футляр с биноклем на шею и вышла из отеля. Она решила присоединиться к поискам. Где находится Аллан, она не знала, но была почти уверена в том, что он тоже где-то там, вместе с поисковым отрядом. В роскошных интерьерах отеля ее наряд казался совершенно неуместным. Мередит только улыбалась, видя выражения лиц горничных. Но вскоре ее саму поджидал сюрприз. Дойдя до конца коридора, где находился лифт, Мередит протянула руку к кнопке вызова. Но оказалось, что кабина уже поднялась на ее этаж. Дверцы разъехались в стороны. Из кабины вышли Денис и Ли Фултон. Наверное, на их лицах и на лице Мередит застыло одинаковое изумлённое выражение. «Мередит?» – воскликнула Ли. «Какой приятный сюрприз! Очень рады?» «Да, мы очень рады видеть вас снова!» – подхватил Денис, часто моргая. Наверное, сначала он решил, что Мередит ему померещилась. «Здравствуйте!» – сказала Мередит и тут же пояснила. «Я только что приехала. Хочу помочь в поисках. Вы знаете...» о пропавшей девочке, перебила ее Ли. «Да, конечно, знаем. Какой ужас! Мы с Денисом тоже приехали только утром. Конечно, мы и понятия не имели о том, что здесь произошло. Наверное, нам не стоило приезжать, но мы...» Она неуверенно покосилась на мужа. «Мы немного повздорили», – громко заявил Денис. Смерев Мередит слегка вызывающим взглядом. «Извините за то, что случилось у нас на ужине. Надеюсь, вы еще приедете к нам. В следующий раз я буду хорошо себя вести. Но мысли...» Стоило ему сделать паузу, как его жена тут же перехватила эстафетную палочку. «Нам обоим нужно было на какое-то время уехать из Лондона. Мы вспомнили про бедного Эрика. В конце концов, он наш друг, и ему сейчас очень нелегко. Вот мы и решили приехать и оказать ему моральную поддержку, а заодно и отдохнуть от городской суеты. Денис знаком с Эриком много лет. «Пусть не думает, будто его все бросили», – закивал Денис. «Вы не представляете, сколько денег и сил он вложил в этот отель». Мередит снова вспомнились неразлучные близнецы «Тра-ля-ля» и труля ля ля из «Алисы в стране чудес». В разговоре фултоны постоянно подхватывали фразы и угадывали мысли друг друга. Мередит приходилось переводить взгляд то на Ли, то на Дениса, как будто она следила за мячиком на теннисном корте. «Как ты думаешь, милый, а мы сможем как-то помочь поискам?» – спросила Ли у мужа. «У меня нет резиновых сапог!» – отрезал Денис. «Спросим у Эрика. Вдруг у него найдется две лишних пары?» «Увидимся позже!» – поспешно сказала Мередит. Она вошла в лифт, и сомкнувшиеся дверцы отделили ее от фултонов. Напоследок они хором пригласили ее вечером выпить коктейль в баре.